Глава первая. Эльтина и ее подружки загоняли меня, как раненое животное. Еще бы, она, дочь верховного мага, срезалась на зачете, а какая-то провинциальная дурочка ответила вместо нее и получила одобрительный взгляд магистра Ривера. Гнать меня начали прямо от двери аудитории. Оторваться удалось только на улице. Пригибаясь, я проскользнула вдоль стены корпуса, петляя как заяц, подобралась к двери в общежитие и поняла, что там меня тоже ждут. Вот досада! Сегодня был последний день занятий перед праздниками. Студентки весело гомоня выпархивали на крыльцо с чемоданами и сумками, получали от пожилой гномки комендантши бирку на телепорт и отправлялись домой. Академия магии набирала студентов по всем обитаемым мирам, так что без телепорта съездить на каникулы было просто невозможно. Я сама с земли согласилась учиться здесь, потому что предложили бесплатное обучение, проживание и стипендию. А теперь вот бегаю от пятерки разгневанных магичек, вспахивая носом сугробы. забилась в уголок между стационарными накопителями. Темно. «Много снега. Может, и не заметят?» «Остаточное магополе прикроет от поисковичков. К ночи стало холодать. Я уже убедилась, что попасть в общежитие мне не удастся». Эльтина не доверяла собственным сигналкам и оставила у двери подружку, меняя их каждые полчаса. Желая подмазаться к будущей Верховной, те терпели скуку и болтал не у гномки, а я в результате не могла даже подойти за своим кружком-телепортом. Магички запросто отведут коменданту глаза, чтобы избить меня до полусмерти. Уже проходили. На втором курсе они заловили меня после публичного выступления и отпинали втроем. Престижным студенткам с золотым карманом погрозили пальчиком, а мне объяснили, что я учусь здесь по благотворительной программе «Ее величества. И еще один залет приведет к отчислению. Неделя в лазарете никого не убедила. Нет, мне, конечно, тихонько сочувствовали, но дружно советовали не связываться с Эльтиной и ее прихлебательницами. Я держалась от них подальше, но щекнутые девки воспринимали, как личное оскорбление, любой мой успех. Вот приходилось серо тенью скользить вдоль стен, прятаться на самых высоких рядах аудитории и отдавать письменные работы в числе последних, чтобы не испортили. Сейчас со второго этажа раздавались взрывы смеха, звучала музыка, из приоткрытого окна вырывались ароматы деликатесов и праздничные иллюзии. Конечно, вся компашка, весело отметив конец семестра, уже завтра перенесется домой личными телепортами. А мой пропуск на землю сгорит и я опять не увижу родителей и братьев. Слезы сами подступили к глазам, и от огорчения я чем-то себя выдала. Маячившая у двери лависса вдруг вздернулась, огляделась и запустила вверх сигналку с криком. «Эльтина, мы ж где-то здесь!» Не дожидаясь, пока все магички сливитируют на крыльцо, я рванула прочь. «Только куда бежать?» Учебные корпуса давно закрыты и опечатаны. В другом женском общежитии меня быстро выловят. Мысль была короткой и яркой. Есть в академии место, куда Эльтина и ее подружки не смогут зайти. Мужское общежитие. Я прибавила шагу, свернула за угол, пересекла расчищенную дорожку и влетела в мужское общежитие через черный ход постояла за дверью, прислушиваясь к растерянным голосам магичек, и, наконец, позволила себе усмехнуться. Сюда они точно не сунутся. Эльтина имеет официального любовника, а ее подружек уже не раз видели в Карамбале, роскошном ресторане на вершине гостиничного комплекса. По местной традиции там появляются парочки, желающие объявить о своих отношениях, так что магия сюда их не пустит. Чтобы не охранять общежитие круглосуточно, еще при строительстве на них наложили магический запрет. В женское не может войти мужчина, а в мужское – женщина. Поэтому в женских корпусах даже плотники – солидные гномки, а в мужских даже прачки – пожилые русалы. Однако в мужское общежитие может войти девственница. А в женском магия не заметит мальчика – не перешагнувшего порог полового развития. Этот маленький секрет местной магии мне рассказала лависса Эльфийка, с которой мы делили комнату на первом курсе. Потом, к сожалению, она перевелась на целительские, и жить в академии мне стало очень трудно. Потоптавшись в холодном тамбуре, я ощутила, как отогреваются руки и ноги, и едва сдержала болезненный стон. Нужно уходить. Если меня услышат, Ильтина придумает другую пакость, чтобы испортить мне жизнь. Осталось продержаться до завтрашнего дня, а потом меня ждут две недели в тихой и полупустой академии. Библиотека будет работать, в столовой найдется еда. Буду скучать по родным, зато отдохну от чокнутых магичек. Погуляю по парку. Стараясь не шуметь, я медленно поднялась по лестнице выше. Здесь было теплее, стояли какие-то коробки, корзинки, но все равно знобило. Голоса упорных девиц раздавались под окнами, и я в панике начала искать убежище. Огромная коробка, наполненная магопеной, стояла в самом углу площадки. «Магопена, она ведь сохраняет тепло!» «И крышка есть!» Надышу и дождусь утра в комфорте. Я стянула варежки, размотала шарф, прикинула глубину и медленно погрузилась в нейтрализатор, как в воду. Мягко, невесомо. Я свернула с клубком, ленивым пасом подтянула крышку и задремала. — И почему матрасы в общежитии не наполняют мага пеной? Я бы вставала из кровати только на занятия в столовую. Такой была моя последняя ленивая мысль».